Рикаром. Измена. Папа, не уходи. Молодая мать Даша сталкивается с немыслимым предательством. Она застает мужа Эрнеста в постели со своей родной сестрой. Шокирующая измена переворачивает ее мир с ног на голову. Теперь ей предстоит не только справиться с болью, но и защитить маленького сына Антошку от интриг бывшего мужа и его семьи. История о любви, предательстве и силе материнской любви. где каждый шаг может стать испытанием, а близкие оказаться врагами. Сможет ли Даша сохранить себя и своего ребенка в этом водовороте лжи и интриг?